Глава десятая. Раскол души. Через несколько дней Ахил передал Вареньке Лопухиной записку о том, что Миша хочет с ней повидаться. И она ему назначила свидание в беседке в саду. В беседку, увитую виноградом, прорывалось пятнами утреннее солнце и прыгало светлыми зайчиками на белом платье Вареньки. Вдали за купами деревьев звучал рожок пастуха и слышалось мычание стада. Варенька, слегка склонив голову, внимательно слушала Мишу Лермонтова. Многое узнала она в это свежее утро, чем болело сердце подростка. «И даже после вашей исповеди, — Мишель, — сказала Варенька, — я остаюсь при прежнем мнении». Вы сделали нехорошо, послав ваше стихотворение Катрин. Ах, ваши насмешки, ваши насмешки! Иногда они бывают слишком колки, Мишель. Бедняжка Катрин так плакала. Зачем вы мстите? Зачем платите злом за зло? Миша молчал, опустив голову и чувствуя себя виноватым. Варенька ласково дотронулась до его плеча белой тонкой рукою. «Вы часто бываете злым, милый Мишель. Но это не значит, что вы на самом деле такой. Я ведь хорошо знаю вашу душу. Впрочем, бросим говорить об этом. Прочтите мне ваши стихи. Ведь для этого вы просили меня повидаться с вами». Незаметно эта юная девушка... Своей чуткой душой умела понимать и укрощать его неровный капризный характер. Шаг за шагом, следя за его развитием, она видела, как из ребенка он превратился в подростка. Теперь из подростка он скоро сделается юношей. Она сумела разглядеть под угловатой внешностью всю тонкую работу этой метущейся души, Знала, что с самых ранних лет он страстно мечтает о героизме, что ему хотелось быть в боях жестоких, плыть в морях широких, покорить себе землю и небо. На Кавказе мечтал он о жизни в горах, где люди вольны, как орлы. Того же могучего полета искал он и в творениях человеческой мысли. Ему нравились героические произведения Пушкина. Эта же мощь героев привлекала его у Шиллера. Но светлое миросозерцание Шиллера было чуждо болезненному озлобленному мальчику. Мрачный английский поэт Байрон был ближе ему по духу, и с детской наивностью подросток Лермонтов стал драпироваться в тогу байронизма — выказывая презрение к миру и людям и искренне веря, что жизнь для него — пустая и глупая шутка. «Я жду стихов», — говорила с ласковой настойчивостью Варенька Лопухина. Миша развернул заветную тетрадку. Здесь были новые его стихи, написанные под влиянием биографии Байрона которую он прочитал на английском языке. Миша декламировал. Не думай, чтоб я был достоин сожаления, хотя слова мои печальны. Нет, нет, все мои жестокие мучения, одно предчувствие гораздо больших бед. Я молод, но кипят на сердце звуки, и Байрона достигнуть я б хотел. У нас одна душа, одни и те же муки. О, если б одинаков был удел! Как он, ищу забвенья и свободы, Как он в ребячестве пылал уж я душой, Любил закат в горах, пенящиеся воды, И бурь земных, и бурь небесных вой, Как он, ищу спокойствия напрасно, Гоним повсюду мыслью одной. Гляжу назад, прошедшее ужасно, Гляжу вперед, там нет души родной. Он кончил почти шепотом. Голос его прерывался, глаза пылали, На длинных ресницах вареньки дрожали слезы. мишель прошептала она неужели вы так одиноки миша молчал губы его болезненно вздрагивали из желтобледный маленький с кривыми ногами с большими страдальческими глазами он был очень некрасив но варенький он показался вдруг таким родным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 Ее певала мне покойная мать. По щекам девушки катились слезы. Общность положения роднила ее с этим мальчиком. Ведь у нее тоже не было матери. Она протянула Мише руку и нежно прошептала. «Нет, Мишель, вы не должны так думать. Я...» Я хотела бы быть родной для вас душой. Высоко поднялось солнце, и золотым потоком обливало сад. В кустах немолчно разговаривали птицы, цветной гирлянду порхали над клумбами бабочки, и Миша казалось, что в это солнечное утро все вокруг него поет и смеется. Когда он проходил через залу в столовую к утреннему чаю, Катя Сушкова, сверкнув злыми глазами, протянула ему валан и сказала громко, чтобы слышали другие. «Ах, Мишель, вы опять со своим Байроном! Возьмите валан! В вашем возрасте гораздо лучше скакать и бегать!» Сегодня Миша не мог обидеться. Он отвечал с веселой улыбкой, что отвык играть в валаны и хотел бы у нее поучиться. Его ответ был встречен общим смехом. В этот день Миша шутил, смеялся, участвовал в прогулках, а вечером читал вслух барышням, собравшимся за круглым столом с работою. Вечером перед сном Миша зашел к учителю Аркадия Орлову. В келийке семинариста было просто, но на висячей полке и на этажерке стояло много книг. Орлов обрадовался гостю. Миша часто переводил ему Байрона. Английский язык был незнаком Орлову. Они много говорили между собой о литературе, о московских профессорах, о будущности России. И в такие минуты скромная комнатка Орлова, украшенная только букетом полевых цветов, казалась Мише милой и уютной, а нескладная фигура семинариста — прекрасной. Мише вспомнилось другое лицо и другая фигура — образ человека, с которым провел он столько чудесных часов. как живой выплывал перед ним профессор словесности Алексей Федорович Мерзляков, поэт с детской душою и свежим открытым лицом. Рисовался он ему в доме бабушки и в классе, и на литературных собраниях учеников пансиона, всегда неизменно добрый, простодушный, увлекающийся. Помнил он горячие речи Мерзлякова о родной литературе, о будущности русской поэзии и русского искусства, помнил его благословение и вещие и слова: Из тебя, Миша, выйдет большой поэт. Вспомнились Мише теперь и частные уроки Мерзлякова в доме бабушки, которая хотела, чтобы внук ее отлично учился. Сколько доброты вносил учитель в эти уроки, сколько желания помочь ближнему было в учителе. И, глядя на Орлова, Миша хотел, чтобы Орлов в будущем был похож на Мерзлякова по своей любви к литературе и по своему отношению к людям. Был теплый вечер. Из сада в раскрытое окно доносилось немолчное стрекотание кузнечиков — Пахло крепко резидою, Из темного неба сквозь ветви сирени Заглядывала из перламутра облаков Светлая спокойная луна. Орлов радостно говорил, А я уж соскучился, Сижу здесь один, читаю и прислушиваюсь. Мое сердце так полно. Слушайте, слушайте. В вечерней тишине Слышались далекие отзвуки, неясные, но хватающие за душу. За садом на поляне девушки и парни водили хороводы и пели протяжные песни старины. Звуки приближались. До Келики Орлова ясно долетели слова продольной песни, возвращавшихся с гуляния девушек. «Поляна моя, полянушка!» Полянушка луговая, На полянушке растет травка шелковая, На травоньке тропинушка пролегала, На тропинушке калинушка вырастала, На калинушке кукушечка куковала. «Слышите?» — шептал Орлов. Лицо его светилось блаженной улыбкой. Песня угасла засадом. Орлов открыл тетрадку. — Вот, — сказал он радостно, — сколько я записал этих песен, живучи здесь. Здесь у меня и песни хороводные, и тягучие песни о несчастной женской доли, и о тоске девичьей по милому другу, и песни молодецкие о широкой воле, разбойничьей песни. Хотите, покажу? Миша опустился на стул. Орлов начал читать, голос его дрожал. «Замечаете, Миша, как всюду, в каждой песне широкой волной бьет безысходная русская тоска?» Он тряхнул головой и запел нежным высоким тенором. «Эх ты, сердце мое, сердце, сердце бедное, полно ныть и изнывать!» Песня вырвалась, засвинела, залилась и упала в открытое окно вглубь темной бездны сада. — Здесь душно. Идем на воздух, — сказал Орлов. Сегодня я пьян от звуков. Мне кажется, что все поет. Ночь поет, деревья поют, небо со звездами поет, самый воздух поет. Ах, хорошо! Люблю я русскую ширь, Люблю русскую песню. И Миша, казалось, был пьян от звуков. Радостная улыбка блуждала на его бледном лице. Он хотел слушать еще, еще, и был влюблен в красоту русской песни. С Орловым вышел он в сад и всю ночь пробродил по ближним полям и дорогам, слушая в лугах коростелей. Жадно ловили они неясные голоса ночи и пели сами. Миша вернулся в свою комнату на заре. Ноги его были мокры от высокой росистой травы. Душа радостно трепетала. Во всем теле чувствовалась хорошая, здоровая усталость. Растянувшись на кровати, он вспомнил, что прошла уже чуть не добрая половина лета. Не хотелось думать о возвращении в Москву, Хотелось без конца дышать Привольем полей и лугов. А заснув, Миша видел во сне Орлова и Мерзлякова. И почему-то оба они сливались В один милый образ. Потом снился пансион, Снилось пережитое. Вот он на пансионном акте, Кругом блестящие мундиры. На него устремлены глаза старцев, убеленных сединами. Он играет на скрипке. Вот раздается гром аплодисментов. Миша кланяется, потом снова выходит вперед, чтобы декламировать стихи Жуковского к морю. И сам удивляется пафосу, с которым произносят эти стихи. И опять взрыв рукоплесканий... от которых кружится голова и объятия добрых Мерзлякова и Зиновьева. Милый пансионский дядька Зиновьев вытирает глаза красным платком и голос его дрожит от слез. Экзамен сошел отлично. Миша получил первый приз, в особенности за сочинение на русском языке. С этой ночи Миша стал изучать с Орловым народную поэзию, а по вечерам читал вслух в кружке молодежи. В часы душевного волнения бродил он одиноко по аллеям Середниковского сада и записывал мысли, приходившие ему в голову. И было между ними много перлов поэтического творчества. Из молодежи в этот период он близко сошелся с сестрами Лопухиными, Варенькой и Марией, дружба с которыми сохранилась у него на всю жизнь. Сдружился с кузинами Сашеньки Верещагиной и Анной Столыпиной. В женском обществе, к которому он привык с детства, Миша чувствовал себя особенно хорошо. Женщины смягчали резкости его несдержанной болезненной натуры. Незаметно пришел август с холодными росами, с грустными опустошенными полями и желтыми свердами хлеба, с печальным плачем филина по ночам в огромном саду, с тоскливым завыванием ветра и потоками осенних слез на оконных стеклах. В Середникове Елизавета Алексеевна стала поговаривать об отъезде в Москву. Перед отъездом она хотела посетить Троице-Сергиевскую лавру и Воскресенский монастырь в Новом Иерусалиме. Это было веселое путешествие. Чуть свет молодежь собралась под окнами Кати Сушковой по советам Секорда. Решено было разбудить Катю пением английского стиха. "Miss Блэк Айс, мисс Блэк Айс. «Никогда в жизни мы не видали таких черных глаз!» Богомольцы шли пешком. Впереди медленно катилась карета Елизаветы Алексеевны. Смеху и шуток было вдоволь. На привалах ели, как попало, с большим аппетитом. Ночевали на постоялых дворах, спали на сене в экипажах, вставали и ложились с петухами — и на четвертый день усталые и веселые добрались до лавры. За монастырской оградой толпились нищие, странники, богомольцы, разношерстная колоритная толпа на фоне черных монашеских ряс. То была и страдавшаяся несчастная бродячая Русь, жаждавшая найти хоть искру утешения у старых святынь. Были уроды, калеки. Здесь гнусаво тянули лазари слепцы, там просто униженно ласково просили милостыню. В деревянные чашки со звоном падали деньги. На паперти среди согбенных коллег Мише бросилась в глаза изможденная фигура слепого нищего. Его дрожащая рука тянулась с чашкою к прохожим В глазах была мольба и мука. Середниковские богомольцы щедрой рукою бросали нищему деньги. Старик, крестясь, благодарил, подай вам, Бог, счастья. А на Медни вот так-то насмеялись надо мною, молодые господа, за место денег положили в чашку камешков. Миша Лермонтов задумался. По лицу его пробежала тень. Когда общество расположилось на отдых, Миша опустился на колени и торопливо начал писать на листке, положенном на стол. Он вспомнил недавнюю размолвку с Варенькой Лопухиной и набрасывал вдохновенные строки. У врат обители святой стоял просящий подаянье, бессильный, бледный и худой от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, И взор являл живую муку, И кто-то камень положил В его протянутую руку. Так я молил твоей любви Слезами горькими, с тоскою, Так чувства лучшие мои Навек обмануты тобою. В Воскресенском монастыре на стенах жилища патриарха Никона Лермонтов тоже оставил два грустных стихотворения. Печальное настроение не оставляло юного поэта, несмотря на оживление окружающих. Он думал о будущем. Еще весной университетский пансион был переименован в «Гимназию», И Лермонтов решил его бросить, так как порядки в нем переменились, и учеников, и учителей начальство решило подтянуть. Осенью, после богомолья, Лермонтов должен был держать вступительный экзамен в Московский университет. Это поступление совпало с тяжелым для него событием. Когда был решен выход из пансиона, Возник вопрос о дальнейшей судьбе Миши. Перед Елизаветой Алексеевной вновь встал грозный призрак отцовской власти. Ничтожный Юрий Петрович ни за что не хотел отступаться от сына. Он говорил, что срок житья Миши у бабушки кончился, что мальчику уже шестнадцать лет, и он отныне должен жить у отца. Хлебосольная, гостеприимная, баловница-бабушка делалась неузнаваемо, когда приезжал зять. Вся прислуга вместе с любимицей Елизаветы Алексеевны, ключницей Дарьей, трепетала от гневных окриков барыни — Призвав Дарью, барыня давала строгий наказ. «Послать матюшку немедля забратьсям братцем Афанасием Алексеевичем в Саратовскую вотчину, Лошадей не жалеть. Сказать, приехали, мол, Юрий Петрович. Еще сказать, Елизавета Алексеевна плоха. Поняла?» «Поняла матушка барыня. Как не понять?» И саратовской вотчины скакал немедля братец Афанасий Алексеевич Столыпин спасать сестрицу от разбойника зятя. И едва заговаривал этот разбойник хотя бы о временном житье у него сына. Бабушка махала руками и затыкала уши. «Попробуй, возьми, умори, но после не пеняй. Лишу Мишу наследство. Не хочу, чтобы ты распоряжался деньгами да имениями». До этих пор... Юрий Петрович подчинялся судьбе, но когда Мише минуло шестнадцать лет, он задумался серьезно над положением сына. Ему не нравилось воспитание мальчика. Ему было обидно, что родственники тещи нашептывали Мише дурное об отце. И он весной заговорил о том, что берет сына и повезет его учиться в Германию. «В Германию!» — закричала Елизавета Алексеевна. «Подожди, Жорж, до моей смерти! Если уж нужно повезти Мишу за границу, то я сама повезу его в Париж!» Поднялись споры. Бабушка плакала и называла отца тираном. Потом слегла, заговорила о смерти и завещании. И было сумрачно. В доме все ходили на цыпочках, говорили шепотом и косились на человека в поношенном костюме, который хотел вырвать у бедной старушки ее единственное сокровище. А за дверями бабушкиной спальни слышался дрожащий старческий голос. «Молись, Дарья! Молитесь, все вы девки, чтоб пронеслась гроза лютая!» «А где Мишенька сидит? Где Михаил Юрьевич? С ним?» «С ним, сударыня. И так почтительно разговаривает. Все там сидит, сюда и не заглянет. Экой какой он сделался! Бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, как мал был. Кто станет покоить мою старость?» И я ли жалела что-нибудь для его воспитания, и все пошло не впрок. Ах, как бы дочь моя была жива, не то бы на миру делалось. Она плакала и звала внука. Миша приходил, становился на колени у кровати, утешал бабушку и сам плакал. Душа его точно раскалывалась надвое. Там за дверью оставался обиженный, одинокий человек, к которому его неотразимо тянуло. Здесь была слабая старуха, отдавшая ему без остатка свое сердце, и он не в силах был сократить последние годы ее жизни, отплатить ей черную неблагодарностью за ее заботы. Дрожа от рыданий, наконец, вышел Миша к отцу. Папенька, — прошептал он, бросаясь к отцу на шею, — я не могу. Оставьте меня у бабушки. И на этот раз опять победила властная Марфа-посадница. Юрий Петровичу уехал один. Это было весною. А осенью по приезде из Середникова Мишу постигло нежданное горе. Из Кропотовки пришло известие о болезни и смерти Юрия Петровича. Смерть была почти внезапная, и Миша не успел закрыть отцу глаза. Это событие перевернуло душу юноши. Ему казалось, что он был причиной преждевременной смерти отца. Ведь он бросил отца и обрек его на тоску одиночества, Быть может, это и сократило жизнь Юрия Петрович. По ночам Миша плакал и думал о смерти. Он хотел умереть. Он призывал к себе смерть. На бабушка ему было тяжело смотреть. Бабушка стала бояться за внука и всюду поставила за ним соглядатаев. — Спаси Бог! «Не наложил бы на себя рук, — говорила она Дарье, — виданное ли дело так убиваться об отце? А вы бы съездили, матушка-барыня, помолиться к Иверской?» Миша рук на себя не наложил, но в душе его остался надлом. И долго еще в его тетрадях появлялись стихотворения Отзвуки душевной скорби. Эпитафия. Прости, увидимся ли мы снова? И смерть захочет ли свести Две жертвы жребия земного? Как знать? Итак, прости, прости. Ты дал мне жизнь, но счастья не дал. Ты сам на свете был гоним. Ты в людях только зло изведал, Но понимаем был одним. Я сын страдания. Мой отец не знал покоя по конец. В слезах угасла мать моя. От них остался только я. Ненужный член в перу людском, молодая ветвь на пне сухом, В ней соку нет, хоть зелена. Дочь смерти, смерть ей суждена. Ужасная судьба отца и сына Жить розно и в разлуке умереть. И жребий чуждого изгнанника иметь на родине С названием гражданина. Но ты свершил свой подвиг, мой отец, Постигнут ты желанную кончиной. Дай Бог, чтобы как твой спокоен был конец Того, кто был всех мук твоих причиной. но ты простишь мне, я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный от самой колыбели, горевшей в ней, оправданный Творцом. Однако ж тщетны были их желания. Мы не нашли вражды один в другом, хоть оба стали жертвою страданий. Не мне судить, виновен ты или нет, ты светом осужден, но что такое свет? Толпа людей то злых, то благосклонных, собрание похвал незаслуженных и стольких же насмешливых клевет, далеко от него, дух ада или рая, Ты о земле забыл, как был забыт землей? Ты счастливей меня! Перед тобой, как море жизни, Вечность роковая, Неизмеримую открылась глубиной. Уже ли вовсе ты не сожалеешь ныне О днях, потерянных в тревоге и слезах, О сумрачных, но вместе милых днях, Когда в душе искал ты, как в пустыне, Остатки прежних чувств и прежние мечты. Ужель теперь совсем меня не любишь ты? О, если так, то небо не сравняю я с этой землей, Где жизнь влачу мою. Пускай на ней блаженства я не знаю, По крайней мере, я люблю.